Сцена четвертая: В доме Леонато Входят Леонато, Антонио, Бенедикт, Беатричи, Урсула, Отец Франциск и Геру. Отец Франциск: Не говорил ли я, она невинна. Леонато так точно, как и Клавдио и Принц. Они обмануты, но Маргарита не вовсе без вины. Хотя, как видно, была участницей против воли. Антонио, я очень рад, что ложная тревога кончается так счастливо. Бенедикт, я тоже. Теперь наш поединок бесполезен. Леонато, ступай же, дочь, с твоею свитой в залу. Наденьте маски и держитесь там, пока вас позовут. Сегодня утром Дон Педро И жених твой обещали прийти ко мне. И ты, мой брат, вручишь племянницу обманутому графу. Женщины уходят. Антонио, увидите, как разыграю я отца. Бенедикт, отец Франциск, я должен вас спросить. Отец Франциск, о чем? Бенедикт, связать меня. Сеньор Леонато. Синьора Беатричи изменилась и смотрит ласково. Леонато, А я скажу вам, очки надела ей сестра. Бенедикт. Не знаю. Но я на ласки отвечаю лаской, любовью на любовь. Леонато, А я так знаю, кто подсказал вам и ответ. Леонато, граф Клавдио и принц. Но что же дальше? Бенедикт. Вы что-то изъясняетесь темно но все равно, вот в чем мое желание. Желательно, чтобы я и Беатричи сошлись в своем желании с вами, то есть, чтобы вы благословили наш союз, а вы, отец Франциск, его скрепили. Леонато согласен от души. Отец Франциск, вот принц и граф. Входят Дон Педро и Клавдио со свитой. Дон Педро, здорово, господа! «Леонато, мое почтение, мы ждали вас». «Что? Вы не изменили, граф Клавдио, намеренье жениться?» «Клавдио, нет, будь она лицом, хоть эфиопка». Леонато, обращаясь к Антонио, «введи же ее, и пусть их обвенчают». Антонио уходит. «Дон Педро, здорово, Бенедикт, что это значит?» «Ты смотришь сентябрем». Метель и буря свирепствуют на пасмурном челе. Клавдио. Он вспомнил, кажется, как дикий бык свыкается с ермом. Смелей, мужайся, мы позолотим твои рога. Европа придет от них в восторг и умиление, как некогда от мощного зевеса, когда он вздумал разыграть быка. Бенедикт. Юпитер-бык мычал красноречиво. Мычаниюешь... «Внимала ваша мать, от этого и сын, телец Надиво, мычит божественно, хоть прочь бежать». Входит Антонио и замаскированные женщины. «Клавдио, ответ за мной. Теперь не до того. Которая невеста?» Леонато, «Вот, возьмите». «Клавдио, позвольте же увидеть вас без маски». Леонато, «Нельзя, пока вы не дадите клятвы, «Что, женитесь?» «Клавдио, перед лицом монаха, клянусь, что если только вы согласны, так я женюсь». Геро, снимая маску, «Останься я в живых, так я была бы вам женой, воскресши, я снова отдаю вам руку». «Клавдио, Геро, другая Геро?» «Геро, да». Другая, Геро. Одна скончалась со стыдом, но я воскресла с честью. Дон Педро. Это та же, та, что пала жертвой клеветы. Леонато. Она была мертва, пока злоречье жила. Отец Франциск. Окончивший святой обряд венчания, я расскажу вам, как она скончалась. И чудо воскресения объяснится. Пойдемте в церковь. Бенедикт. Нет еще, постойте. Кто Беатричи здесь? Беатричи. Я за нее. Снимает маску. Что вам угодно? Бенедикт. Получить ответ. Вы любите меня? Беатричи. Как всех, не больше. Бенедикт. Так, Принц и Клавдио и Леонато обмануты, они клялись в противном. Беатричи, а вы? Вы любите меня? Бенедикт, как всех? Беатричи, так, Геро, Маргарита и Урсула обмануты? Они клялись в противном. Бенедикт, они клялись, что вы влюбились на смерть. Беатриче, клялись, что вы иссохли от любви? Бенедикт. Все ложь. Так вы не любите меня? Беатричи. Из благодарности. Слегка, не больше. Леонато. Довольно, Беатричи. Я уверен, что он вам по сердцу. Клавдио. А я божусь, что вы свели его с ума. Взгляните. Вот доказательство. Хромой сонет. Во славу вашей красоты и сердца. Посильный плод расстроенного мозга. Геру. А вот другой. Творение кузины. Собственноручный мадригал. Признание в глубокой пламенной любви. Бенедикт. Чудеса чудес. Рука свидетельствует против сердца. Перестаньте же. Вы моя. Но я клянусь дневным светом. Я беру вас из сострадания. Беатричи. Я не хочу вам отказывать. Но клянусь солнцем. Соглашаюсь только потому, что другие просят и отчасти еще с целью спасти вас от смерти. У вас, говорят, чехотка, Бенедикт, полный, я закрою вам рот. Целует ее. Дон Педро, как поживаете, законный супруг Бенедикт? Бенедикт, знаете ли, что я вам скажу, принц? Целая академия остряков не в состоянии лишить меня веселого расположения духа. Вы думаете, я побоюсь сатиры или эпиграммы? Как же? Уж если я положил жениться, так по мне пусть себе говорят что угодно. Не припоминайте же мне моих прежних выходок. Человек изменчив, и дело с концом. Что касается тебя, Клавдио, я хотел поглотить тебя, я хотел поглотить тебя, но так и быть. Мы теперь родственники. Так оставайся цел и люби мою кузину. Клавдио, «Жаль, что ты не отказался от Беатричи. Я отправил бы тебя на тот свет и заставил бы обмануться в расчете. А здесь ты будешь обманывать других, если кузина не станет присматривать за тобою построже». Бенедикт. «Полно. Будем друзьями. Не худо бы потанцевать, пока мы еще не женаты. На сердце станет как будто легче. Леонату. Танцы будут после». Бенедикт. «Прежде, Леонату, прежде! Эй, музыку! Вы не веселы, принц! Женитесь! Право советую вам, женитесь!» Входит вестник. Вестник. «Ваше высочество, Дон Жуан пойман и приведен под стражей в Мессину. Бенедикт. Забудем о нем до завтра. Я выдумаю для него славное наказание. Начинайте! «Музыка и танцы».